Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман. Едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля, у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу. Слепой приостановился, потом повернул низом направо, Он шел так близко от воды, что, казалось, сейчас волна его схватит и унесет, но, видно, это была не первая его прогулка. Судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин, наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшуюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура. Она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор. Что слепой? сказал женский голос. Буря сильна. Янко не будет. — Янко не боится бури, — отвечал тот. — Туман густеет, — возразил опять женский голос с выражением печали. — В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, — был ответ. — А если он утонет? — Ну что ж, в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты. Последовало молчание. Меня, однако, поразило одно — слепой говорил со мной малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски. «Видишь, я прав», — сказал опять слепой, ударив в ладошь, — «Янка не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых стражей. Прислушайся-ка, это не вода плещет, меня не обманешь, это его длинные весла». Женщина вскочила и стала всматриваться вдаль с видом беспокойства. — Ты бредишь, слепой, — сказала она, — я ничего не вижу. Признаюсь, сколько я не старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять, и вот показалась между горами волн черная точка. Она то увеличивалась, то уменьшалась медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодки. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати верст. И важная должна быть причина, его к тому побудившая. Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку. Но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пен. И вот я думал, она ударится с размаха о берег и разлетится в дребезги. Но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредимо. Из нее вышел человек среднего роста, В татарской бараньей шапке он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки. Груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида.